Глава восемнадцатая Трудно описать мое тогдашнее душевное состояние. Ледяной холод пронзил грудь, как стальное лезвие кинжала. Мои прежние представления об Амаранте рухнули так резко, так внезапно, что все во мне перевернулось. Мир был выбит из привычной колеи, все закружилось и недержимо понеслось куда-то в бездну, как планета, вдруг отклоненная от своего пути силами притяжения. Выходит, Амаранта не просто шаловливая любительница интриг, нет, она воплощение интриги и злой гении королевских дворцов. Грозный дух, придающий почтенной старушке истории облик наставницы в кознях и клевете. Тот грозный дух, что смущал умы целых поколений, сеял вражду между народами, равно позоря монархии и республики, деспотические и либеральные правительства. Амаранта, олицетворение тайного, Неведомого народу механизма, который действует на пространстве между воротами дворца и кабинетом короля. Множество рук нажимают на его пружины, и от них зависят честь, благосостояние, жизнь подданных, победы и поражение доблестных войск. Слава нации! Да-да, взяточничество, корыстолюбие, подкуп, несправедливость. Симония, произвол, разврат в верхах — все это она, амаранта. Симония — продажа церковных должностей за деньги. Примечание редакции. И однако, как хороша, как соблазнительно. Таких красавиц сатана представлял взором отцов-пустынников, искушая их стойкость. Такие дивные лица витают в воображении неопытных юнцов, сводя их с ума. Такими идеальными образами заполняет свой красочный театр чаровница фантазии, когда хочет обмануть нас, как детишек, верящих в реальность сказочных персонажей. Меня ослепил яркий свет, я потянулся к нему, и вот ожог. Да, если можно так выразиться, я ощущал нечто вроде душевного ожога. Мало-помалу оцепенение, в которое я впал после ухода моей госпожи, стало проходить. Меня охватило негодование. Сама ее красота теперь внушала мне страх и побуждала бежать прочь. «Ни одного дня не останусь у нее. Я здесь задыхаюсь. Я боюсь здешних людей». Кружа по комнате, восклицал я с жаром, словно кто-то меня слушал. Вдруг за дверью зашуршали юбки. Послышался шепот. Я подумал, что вернулась моя госпожа. Дверь отворилась, вошла женщина, но то была не Амаранта. Если судить по ее величественной осанке, это была, как видно, очень важная дама. Приблизившись ко мне, она с удивлением спросила, «А где же Амаранта?» «Ее нет», — резко ответил я. «И что, она придет не скоро?» — спросила дама с тревогой, явно огорченная тем, что не застала мою госпожу. «Этого я сказать не могу». Хотя нет, я вспомнил, она обещала скоро вернуться, — весьма нелюбезно сказал я. Дама молча уселась. Я тоже сел и, подперев кулаками подбородок, уставился в пространство. Прошу читателя не удивляться моему невежливому поведению. Мне вдруг опротивило во дворце все и вся. Я уже не считал себя слугой Амаранты. Немного подождав, Дама обратилась ко мне повелительным тоном. «Ты знаешь, где Амаранта?» «Я же сказал, что нет». С раздражением буркнул я. «Неужто я похож на человека, который сует свой нос, куда его не просят?» «Пойди и позови ее», — сказала дама, даже не очень удивленная моим грубым ответом. «Очень не надо кого-то звать. Мне одно надо поскорее вернуться домой». Я был возмущен, зол, пьян от злости. Только этим я могу объяснить свое тогдашнее поведение. «Разве ты не слуга Амаранты?» «И да, и нет. Я, видите ли...» «Обычно она в эти часы не выходит. Узнай, где она, и скажи, чтобы немедленно шла сюда», — приказала дама, снова начиная тревожиться. «Я сказал, не пойду. Не хочу идти, потому что я не слуга графини». Я пойду домой, к себе, в Мадрид. Вы хотели бы поговорить с моей госпожой? Так ищите ее сами здесь, во дворце. Вы что думаете, я вам игрушка? Швырять меня туда-сюда». Озадаченная моей грубостью, дама на минуту даже забыла о своих тревогах. Лишь теперь до ее сознания дошло, что с ней разговаривают невежливо. Она быстро встала и потянулась к звонку. Тут я впервые взглянул на нее повнимательней. Могу подробно описать ее наружность. Возраст дамы я бы определил как первую пору старости, хоть и сильно приукрашенной косметическими средствами, так что почти можно было спутать ее с молодостью, с той молодостью, которую увядает где-то к годам 48. восьми. Рост средний. Фигура стройная, изящная, походка плавная и легкая. В хижинах такую увидишь изредка, но во дворце она обычна. Румяное, заурядное лицо, правда, красивые черные глаза сверкали живостью и умом, но все портил рот со слишком тонкими губами. Такие рты в старости западают, а нос пригибается к подбородку. Даже превосходные белые ровные зубы не могли скрасить этот рот, который лет двадцать тому назад, возможно, был, если не красивым, то правильно очерченным. Руки, насколько я мог судить, по их обнаженной части были, вероятно, главным украшением ее особы, единственным, что уцелело от былых прелестей. В одежде я не заметил ничего примечательного, скромное изящно сшитое платье, вполне соответствующее месту и времени. Как я уже сказал, дама протянула руку к шнурку звонка, но не успела она позвонить, как снова отворилась дверь и вошла моя госпожа. Гость очень обрадовалась ее приходу, а меня тут же отослали. Я направился в соседнюю комнату, через которую лежал путь в мою коморку, но когда я переступал порог, по моей спине мягко скользнула портьера, и я вдруг вспомнил о поручении Амаранты шпионить и подслушивать. Я остановился. Портьера полностью скрывала меня. Все было слышно как нельзя лучше. На миг меня охватило желание убежать, не совершать того, что мне недавно внушало такое отвращение, но любопытство взяло верх над благоразумием, и я не двинулся с места. Увы, греховность нашей натуры часто оказывается сильнее всех благих намерений, к тому же досада, злоба, отчаяние подстрекали меня отомстить поступить с моей госпожой так же, как она хотела, чтобы я поступал с другими. — А, ты мне приказала подслушивать, — злорадно сказал я себе. — Вот я и подслушиваю. Незнакомая дама испустила несколько горестных вздохов, кажется, даже всхлипнула. Затем сказала громко и взволнованно, «Надо, чтобы лесбию не привлекали к этому делу. Ее устранить будет очень трудно, ведь установлено, что именно она передавала письма», — возразила моя госпожа. «Но это необходимо», — продолжала дама. «Любой ценой надо добиться, чтобы лесбия не была привлечена, не давала показаний. Я не решаюсь сказать кабальера об этом, но ты...» Ты сумеешь искусно вернуть словечко. Лесбия — самый заклятый наш враг, — сказала Амаранта. Заговор принца был для этой негодяйки поводом, чтобы объявить нам войну. Какие сплетни она распространяет, сколько нелепостей сочиняет. Змеиным языком она беспощадно жалит свою благодетельницу. Да и на меня злится, распространяет про меня всякие ужасы. «Наверное, все о делах давно минувших», — заметила тонкогубая дама. «Большую оплошность ты сделала, сообщив ей эту тайну пятнадцатилетней давности, о которой ни одна живая душа не знала». «Согласна», — задумчиво молвила моя госпожа. «Но не надо падать духом, дорогая», — продолжала гостья. «Нам приписывают столько грехов и таких чудовищных». Что можно считать это искуплением за те грехи, которые мы совершили в действительности, не находить утешение в мысли, что настоящие наши грехи, сравнительно с теми выдуманными, — это сущая безделица? Нет, имя Лесбии не должно упоминаться в деле. Предупреди об этом, Кабальера. Не то завтра ее могут арестовать, а на допросе она непременно мне отомстит, у нее есть против меня... «Страшные улики. Я в отчаянии. Я знаю ее низость, ее наглость. Она способна на самые гнусные поступки. Да, ей, наверное, известны важные тайны. Быть может, у нее даже хранятся какие-то письма или вещи? О да, с волнением отвечала незнакомая дама. Но ведь ты и так все знаешь. Зачем же спрашиваешь?» Ну что ж, как мне это не тяжело, скажу кабальера, чтобы обошлось без нее. Мерзавка вчера похвалялась здесь, в этой комнате, что ее не посмеют тронуть. У нас будут другие возможности. Пока оставим ее в покое и по делу мне забеспечены, как я могла довериться ей. Как не разглядела, что под личиной веселья и легкомыслия прячутся двоедушие и коварство. Я была глупа. Меня пленила ее приветливость, она так старалась услужить, просто очаровала меня, и я, забыв об осторожности, делилась с ней всем. Вспоминаю, как мы втроем тайно уходили из дворца, было это лет пять тому назад, когда мы некоторое время жили в Мадриде, а потом я узнала, что в один из этих вечеров она донесла кое-кому, куда мы отправляемся, и меня выследили». Мы-то с тобой ничего не заметили. Мы не знали, что лесбия нас предала. И если бы ни одно удивительное совпадение, я бы еще долго не подозревала, какая она двуличная». «Этот чеванливый дурень маньяра, — сказала моя госпожа, — совсем скружил ей голову. «Разве ты не слыхала, что подлец хвастал перед гвардейцами, будто я в него была влюблена, да еще будто он мною пренебрег, как тебе это нравится?» У меня и в мыслях не было любезничать с таким фатом. Я его даже не замечал. ах, Амаранта, ты еще молода. Твоя красота в рассвете, воспользуйся же этим уроком. За каждый наш проступок мы расплачиваемся страшной ценой. Нам приписывают в остатократ больше грехов, чем мы действительно совершаем. И даже наедине со своей совестью мы не можем сетовать на креветников, Одно слово правды среди тысячи поклепов повергает нас в смятение, особенно если нас обвиняют родные дети. При этих словах она, кажется, заплакала. После краткой паузы я услышал голос Амаранты. Болван Маньяра, у которого на языке только «быки, лошади» и его генеалогия, удостоился чести пленить сердце лезвий. «Хороша парочка». Ведь это он вовлек ее в сношение с сторонниками принца. Вдвоем они занимались передачей корреспонденции. — Но ты, кажется, говорила, что Лесбия в связи с Осидоро? — спросила дама. — Да, была, — ответила моя госпожа. Но любовь эта была недолгая. Как бы регенство, во время которого Маньяра оставался на троне. Лесбия приблизила к себе Исидора из тщеславия, из кокетства, и не порывает с ним. Исидора и так влюблен безумно, а она еще разжигает его страсть, забавляясь страданиями бедняги-комедианта. Не думаешь ли ты, что можно было бы извлечь пользу из этого любовного треугольника? Безусловно, Исидора и Лесбия встречаются в доме Ла Гонсалес в театре. Ты можешь устроить так, чтобы маньяр их там застал, и тогда... Нет, у меня есть лучший план. Зачем нам маньяра? Я надеюсь перехватить какую-нибудь записку или вещицу, которую Лесвия пошлет одному из своих двух любовников, и преподнесу это ее мужу. Хоть он и чудак, и нелюдим, но если узнает о проказах своей супруги, он прискачет навести порядок в доме. «Отлично придумано», — сказала дама уже более веселым тоном. «А что то намеренное предпринять сейчас?» «Что подскажут обстоятельства?» «Скоро мы вернемся в Мадрид. Там, в доме Маркизы, готовится ставить отелло. Лезвие будет играть Адельмиру, Дельмиру, и Сидора и отелло, а остальные роли распределили между молодыми любителями». «Когда состоится спектакль?» Его отложили, так как на одну роль пока не удается найти охотника. Очень уж она невыигрышная. Но я думаю, подходящего актера найдут. Нельзя же без конца откладывать. Герцог обещал приехать из своих поместий, чтобы присутствовать на спектакле. Когда все они соберутся вместе, будет гораздо легче разыграть какую-нибудь хитрую комбинацию и наказать лесвию по заслугам. «О да, ради бога сделай это. Такую черную неблагодарность нельзя простить. Ты знаешь, Лесби обвиняла меня в намерении погубить Хавильяноса. Да, слыхала. Подумай, какая низость!» — гневно произнесла незнакомая дама. «Я, правда, терпеть не могу этого педанта, этого зазнайку, который вечно лезет с поучениями, когда его не просят». Но мне кажется, что его заточение в крепости Бельвер достаточная кара. Мне никогда в голову не приходили такие преступные мысли, даже подумать страшно. Лесби очень ловко распустила слух, будто хавельяновцы хотят отравить, и все ей верят, сказала Амаранта. Ах, сударыня, эту женщину надо хорошенько проучить. О, да! но только не привлекать к делу принца. Тогда пострадаю я. Мануэль нынче вечером очень настаивал на этом, а его советов надо слушаться. Со своей стороны, Мануэль старается ей вредить, чем только может. Когда узнал, какие гнусности она возводит на меня, он сразу же уволил всех, кто получил должность по ее рекомендации. Меня растрогало это проявление любви. Недурно было бы дать маньяре почувствовать на себе железную хватку генералиссимуса. Разумеется, Мануэль обещал найти способ возбудить против него дело и выгнать его из Лейб-гвардии. О, Мануэль не дремлет. После того, как мы с твоей помощью помирились, он так нежен ко мне, так предупредителен. На свете нет второго человека, который бы так понимал мой характер и умел даже... Отказом своим предать столько остроумия и изящества. Теперь я как раз с ним воюю, чтобы он дал мне одну митру. Для моего протеже, капеллана женского монастыря в Пинте, нет. Для дядюшки Григорильи, молочной сестры, моего малыша. Она, видишь ли, вбила себе в голову, что ее дядя должен стать епископом. А почему бы и нет? Чем он хуже других? и князь сопротивляется. К сожалению, да, говорит, что дядя Григорильи еще два года назад до принятия духовного сана был контрабандистом, и что он невежда. Конечно, Мануэль прав. Моего кандидата никак не назовешь светочем христианской церкви. Но, милочка, как поглядишь на других? Вот, например, мой кузен, кардинал Доля — В латыни он не сильнее нас с тобой. И если бы он держал экзамен, то его, наверное, не допустили бы в простые монахи. — Но ведь такое назначение — это дело кабальера, — сказала Амаранта. — Он тоже против? — Кабальера? — О, нет, он не лучший друг. С тех пор, как он отдал под суд и сослал на каторгу гвардейца и крестьянина, которые узнали нас переодетых на гулянье в канун праздника Сантьяго, Я ему от души признательна. Сантьяго. Святой покровитель Испании. День его празднуется 25 июля. Примечание редакции. Кавальера делает только то, что нам угодно. Он способен возвести в рам королевского советника любого Тореро, стоит лишь приказать, образцовый подданный. Долг свой исполняет беспрекословно, и как печется о благе государства, если бы все министры были такими. Он может на свой страх и риск дать Митру дяде Григорилье? Нет-нет, Мануэль возражает самым решительным образом, но я придумала средство заставить его уступить. Знаешь какое? Секретный договор с Францией, который через несколько дней будет подписан фонтебло. Фонтебло. Секретный договор с Францией имеется в виду секретное соглашение между Францией и Испанией, подписанное Фонтебло 29 октября 1807 года. Примечание редакции. По этому договору Мануэль получит корону Алгарвеса, но мы еще не решили согласимся ли на раздел Португалии. И я Мануэлю сказала. Не сделаешь епископом дядю Григории, мы не утвердим договор и не бывать тебе князем Алгарвиса. Он только смеется в ответ, а все же стоит мне захотеть, и я настаю на своем, вот увидишь. Тем более, что такие назначения укрепляют нашу партию. Но он-то хотя бы знает, что партия принца становится все сильнее. Ах, Мануэль очень огорчен, грустным тоном ответила дама и что еще хуже испуган, уверяет, что добром это не кончится, предчувствия у него самые мрачные. От последних событий он совсем приуныл, говорит мне, я совершил много грехов, близится день искупления. А как он добр? Поверишь ли, он оправдывает моего сына, уверяет, что принца обманули и совратили все эти чистолюбцы, что убиваются вокруг него». Ах, мое сердце разрывается на части, ведь я мать. Но я не могу простить принца. Мой сын подлец. «И что же, Мануэль надеется предотвратить грозящие нам беды?» спросила моя госпожа. «Не знаю». Мануэла отзывалась гостья. «Я тебе уже сказала, Мануэль очень удручен. Он, правда, надеется, что вскоре сумеет сурово покарать заговорщиков. Но есть кое-что важнее всего этого». Бонапарт? Нет, не то. Бонапарт, вероятно, поддержит нас, хотя принц изображает его своим другом. На этот счет Мануэль меня успокоил. Если Бонапарт на нас рассердится, мы дадим ему двадцать-тридцать тысяч солдат, пусть возьмет свое войско испанцев, как взял итальянцев. Это очень просто и никому не повредит. Удручает нас другое, то, что происходит в самой Испании. По словам Мануэля, все любят принца, считают его образцом добродетели. а нас, бедного Карла и меня ненавидят. Прямо не верится. Что мы сделали, чтобы нас так ненавидеть? Клянусь честью, мне очень обидно, я даже решила, как можно дольше не возвращаться в Мадрид, этот город мне опротивил. — Я ваши страхи не разделяю, — сказала Амаранта. Я надеюсь, что когда накажут заговорщиков, ядовитая трава не даст новых побегов. Мануэль приложит все усилия, так он мне сказал. Но необходимо избежать скандала, уберечь нашу репутацию. И сегодня вечером, когда Мануэль был у меня, он умолял, чтобы я с твоей помощью устранила и сделала все, что связано с лесбий. Ведь она хранит у себя компрометирующие документы» и своими разоблачениями может жестоко нам отомстить. Ты знаешь, какая она клеветница и интриганка. После разговора с Мануэлем я места себе не находила, пока не повидалась с тобой. Но ни ему, ни мне нельзя говорить с кабальера. Пожалуйста, сделай это ты и уладь все, как ты умеешь. Ах, чуть не забыла, кабальера хочет орден Золотого Руна, можешь смело ему обещать». Орден Золотого Руна, высший орден Испании, учрежденный Карлом I, XVI век, примечание редакции. Он, правда, не из тех, кому следовало бы носить такой высокий орден, но это не важно. Думаю, он сумеет оправдать награду своей преданности. Исполнишь мою просьбу? Конечно, сударыня, не тревожьтесь. «Тогда я могу идти спокойно. Надеюсь на тебя, как всегда», — сказала гостья, поднимаясь. «Лесбию на допрос не вызовут, но у нас еще будет возможность расправиться с ней по заслугам». «Что ж, прощай, милая Амаранта», — сказала дама, «целую мою госпожу». «Благодаря тебе я эту ночь буду спать спокойно». Немалое утешения в такие тяжкие времена иметь верную подругу, готовую на все, чтобы помочь тебе. Прощайте. Уже поздно, боже, как поздно. Обе пошли к двери, а там за дверью поджидали другие две дамы, в сопровождении которых гости, еще раз поцеловав мою хозяйку, удалилась. Оставшись одна, Амаранта направилась в ту комнату, где был я, Первой моей мыслью было убежать, но я тут же раздумал. Войдя и увидев меня, Амаранта была до крайности изумлена. — Ты здесь, Габриэль? — воскликнула она. — Да, я здесь, сударыня, — спокойно ответил я. Я приступил к исполнению своих обязанностей, как вы велели. — "Как?" возмутилась она, — ты посмел, ты подслушал. «Сударыня, вы были правы. У меня отличный слух, ведь вы сами приказали мне наблюдать и слушать. Но я имела в виду другое. Понятно тебе? Да ты, я вижу, чересчур проворен. Избыток усердия может тебе дорого обойтись. Сударыня, с невинным видом сказал я, мне хотелось поскорее усвоить эту науку». Хорошо, ступай. Но помни, кто мне верно служит, тех я щедро награждаю, а обманщиков и предателей наказываю беспощадно. Я все сказала. Проболтаешься, будешь меня помнить до конца дней. Иди.